Четвертое. Пятое апреля. Мы медленно движемся на Владивосток. Мимо окон проплывают невысокие горы, сплошь покрытые лесами. Снег вокруг них уже начинает оседать и темнеть в ожидании близкой весны. Только в таком вот томительно неспешном движении по-настоящему постигаешь всю почти фантастическую огромность этой земли. Мне, выходцу из страны, которую можно пересечь из конца в конец за 15-20 часов, такие расстояния и пространства представляются просто немыслимыми. Наверное, эта мрачная безбрежность и порождает в своих пределах страсти и катаклизмы, соответствующего ее размерам масштаба. И если сатана задумал вступить наконец в последнее единоборство с Богом, Он не мог найти в мире место более для этого подходящее. В последние дни я занимаюсь тем, что сижу над конфиденциальными документами, пытаясь с их помощью напасть на след, ведущий к разгадке причин нашей дипломатии в Сибири. В первую очередь меня, конечно, заинтересовала переписка Жанена с нашим правительством. Вчитываясь в нее, я все более убеждался, что за ее протокольной лапидарностью кроется какой-то второй план. На первый взгляд правительство Клемансо довольно последовательно придерживалось ориентации на адмирала. Но с развитием событий, хотя и едва заметно, менялся тон правительственных указаний, они становились все более обтекаемыми, позволяя адресату толковать их по своему усмотрению. Разумеется, как всякий опытный бюрократ генерал жаннен моментально уловил эти нюансы, курс его политики по отношению к вчерашнему союзнику круто изменился, а в частных разговорах он и вовсе не считал нужным далее сдерживать себя. На одном из совещаний, предшествовавших выдаче адмирала, он без обиняков заявил нам, Со всех сторон мне напоминают о чести, совести, благородстве и прочих атрибутах сентиментального рыцарства, но у меня есть те же самые обязательства и перед чехами, которыми я командую. Я не могу отдать их на убой большевикам ради спасения одного отставного русского моряка. К тому же даже его собственные соратники, например, генерал Дитрихс, считают, что расстрел адмирала был бы справедлив, и что это надо было бы сделать сразу же по прибытии его в Нижнеудинск. Слушая Жанена, я не верил своим ушам. Это говорил человек, который всего за несколько месяцев до этого рассыпался в восторжных комплиментах и грубой лести перед тем самым отставным русским моряком, какого он чернил теперь в глазах своих подчиненных, есть ли предел человеческой низости ну что в конце концов значил цинизм этого любившего пожить буржуа в генеральском мундире и таких как он по сравнению с тем что стояло за ними а за ними отныне я это отлично осознал Стоял замысел, замысел, рассчитанный всерьез и надолго, до того самого мгновения, когда вечная тьма окончательно покроет опустевшую землю. Я не в состоянии закрыть глаза на эту очевидность ради сохранения иллюзорной надежды. Я оставляю это пешоном. К сожалению, мир — это все-таки заговор. Заговор безбожного человека против всех и самого себя, и только Бог волен вывести нас из этого замкнутого лабиринта. Но заслуживаем ли мы его снисхождение? Чтобы отвлечься от изводящей меня тоски, я с утра зарываюсь в бумаги, которые служат мне единственным выходом из всеобщего безумия. Неожиданно среди бумаг мне попалось на глаза письмо, адресованное в Париж, на имя вдовы адмирала. Оно было кем-то уже распечатано и приобщено к его общему досье. К письму прилагалась припроводительная записка. Признаюсь, я начал читать ее не без легкого волнения. — Дорогая Софья Федоровна! К сожалению, я нахожусь в таком положении, когда мне некому обратиться за помощью, кроме вас, с кем у меня есть возможность связаться хотя бы через французскую миссию. Все остальные пути общения с внешним миром для меня отрезаны. Я ничего не знаю о своих родных, близких, а главное — о сыне. Вы — женщина. И, я уверена, вы поймете меня, несмотря на то, что произошло между нами. Александра Васильевича больше нет. Он ушел из жизни, как подобает мужчине и офицеру, даже его враги оценили это. Я была с ним почти до самого конца» но что будет со мною дальше я не знаю, поэтому я пользуюсь случаем чтобы передать через вас письмо своему сыну может быть вам удастся разыскать его я все же тешу себя надеждой что моим близким удалось вывести мальчика за границу, но даже если нет, то для вас легче установить где он и что с ним с последней надеждой на вас бесконечно виноватая перед вами ваша а Тимирева. И затем обращение к сыну. — Дорогой мой, я не знаю, где ты сейчас и что с тобой, но горячо верю, что ты жив, здоров и чувствуешь себя молодцом. Кто знает, увидимся ли мы с тобой когда-нибудь, но если не увидимся, ты должен знать, что твоя мать никогда не забывала о тебе, хотя судьбе было угодно отнять тебя у нее в самую трудную пору ее жизни. Когда ты вырастешь, ты поймешь, не сможешь не понять, почему это случилось и какая беда развела нас с тобой. Прощай, мой ненаглядный, кровь моя, любовь моя, боль моя неизбывная. Дальше я не мог читать, спазмы сдавили мне горло, я лишь с горечью посетовал про себя, господи, не слишком ли это много для одной просто женщины?